Несколько лет спустя после моего восшествия на престол это дело попалось мне в руки. Я его нашла среди бумаг императрицы Елисаветы. Оно было ей передано для того, чтобы Ее величество постановила о нем свое решение. Оно было очень объемисто, и вследствие этого до своей смерти императрица не имела о нем правильного представления. Она, наверное, его не прочла. Дело это было, может быть, одним из самых серьезных в ее царствовании, хотя оно было затеяно безрассудно и неосторожно. И говоря без изыминяков, это был заговор по всей форме. Батурин убедил сотню солдат своего полка присягнуть великому князю. Он уверял, что получил на охоте согласие этого князя на возведение его на престол. Напытки он признался в своих сношениях с этим князем через посредство его егерей. На него донес гренадер, которого он старался привлечь на свою сторону. Егеря были уличены в том, что они дали великому князю возможность с ним познакомиться, но, впрочем, допрошены они были только слегка. Когда я сопоставляю... процесс с теми страхами, которые на моих глазах испытывал великий князь, и с тем, что он при мне говорил, я не сомневаюсь, что он узнал обо всем, и что его егеря не захотели или не посмели оговорить его настолько, насколько этого требовала истина. Хотя я не думаю, чтобы императрица когда-либо узнала все. Тем не менее, она была достаточно осведомлена, чтобы утратить тот остаток доверия к нему, который она еще имела. После этого происшествия она перестала целовать ему руку, когда он подходил целовать ее руку, а в следующем году дала почувствовать свой гнев, хотя и косвенным образом, как я об этом расскажу в своем месте. Граф Александр Шувалов велел заключить Батурина шли сильбурскую крепость в ожидании решения императрицы, которого однако никогда не последовало. Оттуда я его сослала в 1770 году в Камчатку за глупости, которые он писал и хотел распространять при помощи карауливших его солдат. Из Камчатки он бежал вместе с Бенниловским и многими другими после убийства Большерецкого воеводы Они пробрались через Тихий океан в Макао. Я не отчаиваюсь в том, что оттуда некоторые из этих несчастных вернутся в Европу. Венюбовский уже там. Ни один из них не избавлен, по крайней мере, от виселицы. Я обязана соблюдать во всём правду и рассказывать вещи, как они происходили на самом деле. С этого времени я стала замечать, как в уме великого князя росла жажда царствовать. Ему этого до смерти хотелось, но он ничего не делал для того, чтобы стать достойным этого. В ноябре 1749 года моя зубная боль возобновилась. Я была вынуждена лежать в постели, у меня была сильная лихорадка из-за продолжительности боли. Так как я не знала покоя в моей спальне, примыкавшей к апартаментам великого князя, из-за его скрипки и собак, а это были удовольствия, от которых он ни за что не отказался бы, даже если бы он мог предположить, что я от них умру, то я употребила все средства, чтобы склонить Чиглакову распорядиться перенести мою кровать в третью комнату, куда не доходили звуки того шума и гамма, который великий князь постоянно производил у себя. Избранная мною комната была не очень-то удобна для человека, страдавшего флюсами, ибо три стены ее были в окнах. Я приютился с моей кроватью четвертой стены возле печки, но все таки между двумя дверьми. После долгих страданий я наконец получила возможность выходить. В декабре мы уехали из Москвы. По дороге моя зубная боль возобновилась. Мы с великим князем ехали в одних санях, а он при какой бы то ни было погоде не выносил, чтобы сани были закрыты. Он с трудом соглашался даже на то, чтобы я опускала перед собой маленькую занавеску из очень тонкой зеленой тафты, которая предохраняла меня только от порывов ветра. На последней станции императрица прислала нам сказать, чтобы мы повернули в царское село. Я прибыла туда с невыносимой болью, которая вывела меня из терпения. Я послала за Бурговым и попросила его, чтобы он велел вырвать мне зуб, который заставлял меня так страдать. Он хотел отложить это до следующего дня, но я так умоляла его, что он наконец согласился. Вызвали Гюйоном, моего хирурга, и приготовили все для этой операции. Меня посадили на пол Бургов сел против меня по правую руку, а Чеглакова в том же направлении по левую. Они меня держали за руки, а Гюйон подошел сзади и схватил мой больной зуб своим инструментом. Повернув зуб, он почувствовал, что ломает мне челюстную кость. Но продолжал рвать и вырвал кусок этой кости вместе с зубом. Во всю жизнь я не испытывала боли подобной той, какую почувствовала в эту минуту. Она была так сильна, что когда зуб был извлечен, у меня из глаз и из носа текли слёзы в таком изобилии, как будто бы лили воду из чайника, не капли по капле, а целым ручьем, который лился безостановочно. Это продолжалось, может быть, две 3 минуты. Кроме того, я плевала кровью. но не потерял при этом сознание. В эту минуту императрица вошла в мою комнату, из которой всех удалили. Она не могла удержаться от слез при виде моих ужасных страданий. Ей рассказали, в чем было дело. Когда я могла снова заговорить, я сказала Бургову, что половина зуба осталась на месте. Гийон захотел в этом удостовериться. И собрался ощупать пальцем место, которое я указывала, но я ни за что не захотела этого ему позволить. Я тогда убедилась на собственном опыте, что притяпиваемое страдание часто вызывает чувство озлобления против того, кто его причинил. Бургов, который, по-видимому, это знал, засмеялся и попросил меня позволить ему осмотреть это место. Он убедился, ощупав его, что один из корней зуба остался у меня во рту. Тогда как вместе с самим зубом был вырван кусок челюстной кости величиной с десятикопеешную серебряную монету. Как только зуб был извлечен, я почувствовала облегчение. Я хорошо проспала ночь, и на следующий день я уже была в состоянии переехать в город. Но при этом великий князь и не подумал даже закрыть сани, хотя было очень холодно. Тотчас по приезде в город я удалился в свою комнату и в течение четырех недель была не в состоянии из нее выйти. Ибо правая челюсть и подбородок внизу совершенно посинели, как будто я упала на это место или ударилась им. Итак, я дошла до начала 1750 года. После Нового года императрица уехала в царское село, а мы остались в городе. В это время очень немногие придворные приехали из Москвы. Вообще всё дворянство тогда еще более, чем теперь, с величайшим трудом покидало Москву. Это излюбленное ими всеми место. где главным их занятием является безделье и праздность, и где они охотно проводили бы всю жизнь в том, чтобы таскаться целый день в карете шестериком, разолоченной не в меру и очень непрочно сработанной. этой эмблеме плохо понимаемой роскоши, которая там царит, и скрывает от глаз толпы нечистоплотность хозяина, беспорядок его дома вообще и особенно его хозяйства. Нередко можно видеть, как из огромного двора, покрытого грязью и всяческими нечистотами, и прилегающего к плохой лачуге из прогнивших бревен, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипаже, который тащит шесть скверных кляч в грязной упряжи с нечестными лакеями в очень красивой ливреи, которые они безобразят своей неуклюжей внешностью. вообще и мужчины, и женщины изнеживаются в этом большом городе. Они там видят только пустяки и занимаются лишь пустяками, которые могут опошлить и самого выдающегося гениального человека. Повинуясь, так сказать, только своим капризам и фантазиям, они обходят все законы или плохо их исполняют. обрекая себя тем самым на то, чтобы никогда не выучиться повелевать или на то, чтобы стать деспотами. Предрасположение к деспотизму выращивается там лучше, чем в каком-либо другом обитаемом месте на земле. Оно прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами. Ведь нет дома которым не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями». Чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я когда-либо могла предполагать, ибо слишком высоко оценивала тех, которые меня ежедневно окружали, стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев. Разве мы не видели, когда же граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и в сущности самый гуманный, у которого доброта сердца граничит со слабостью, когда же этот человек с негодованием и страстью защищал дело рабства, который бы должен был изобличать весь склад его души? Не мне, впрочем, решать, была ли ему эта роль внушена или она вытекала из низости, но я привожу этот пример как один из тех, которые показались мне наиболее поразительными. Все, что можно сказать, это то, что если он грешил, то по крайней мере с полным сознанием. А сколько было таких, которыми руководил предрассудок или плохо понимаемая выгода? Я думаю, Не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно, и как люди. А в 1750 году их, конечно, было еще меньше. И я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства. Впрочем, время возвратиться к этому году, начало которого заставили меня сделать отступление столь далекое от предмета моего повествования. В то время, как ее величество было в царском селе и город был еще пуст, в первые дни, не зная, что делать, мы с великим князем вздумали ходить после обеда к Чеглаковым, занимавшим все то же помещение, о котором я уже говорила. Там собиралась та маленькая свита которая сопровождала нас в путешествии и те из свиты императрицы, которые не последовали за нею в деревню. Мы там встречали также принцессу Курлянскую. Игра в триссет была нашим главным занятием. Великий князь играл с принцессой Курляндской, эта игра сблизила его с нею. Главное достоинство, какое она имела в его глазах, состояло в том, что она была дочерью нерусских родителей. Уже тогда великий князь выказывал очень сильные пристрастия ко всем иностранцам и начало отвращение ко всему, что было русским, или тянуло к России. Это отвращение впоследствии все росло. Но в то время его императорское высочество имел еще достаточно здравого смысла, чтобы не выставлять эти чувства напоказ. В часто у него вырывались уже очень многозначительные проблески такого настроения. Принцесса, кроме того достоинства, что она была иностранкой, имела в глазах великого князя еще ту неоцененную прелесть, что она охотно говорила по-немецки. И вот мой великий князь влюблен по уши. Настоящее достоинство принцессы Курлянской менее поразило его, Нужно ей отдать справедливость, что она была очень умна. У нее были чудесные глаза, но лицом она была далеко не хороша, за исключением волос, которые были очень красивого каштанового цвета. Кроме того, она была маленького роста и не только кривобока, но даже горбата. Впрочем, это не могло быть недостатком в глазах одного из принцев Галштинского дома. которых в большинстве случаев никакое телесное уродство не отталкивало. Между прочим, король шведской, мой дядя по матери, не имел ни одной любовницы, которая не была бы либо горбата, либо крива, либо хрома. Великий князь не совсем скрывал от меня эту склонность, но все таки сказал мне, что это была только прекрасная дружба. Я охотно этому поверила. Впрочем, я знала, что это дальше перемигивание не пойдет в виду особенностей названного господина, которые были все те же, хотя прошло уже около пяти лет, как мы были женаты. Визиты к Чеглаковым сделали с ежедневными. Они на это не жаловались, потому что это давало некоторый блеск их квартире, и они были очень рады видеть у себя достаточно большое общество, чтобы иметь возможность проводить весь день за карточным столом. Принцесса Курляндская вела себя очень хорошо по отношению ко мне и не забылась ни на минуту, хотя эта привязанность длилась некоторое время. Императрица, проведя несколько недель в деревне, вернулась в город. В последние недели мясоеда Я в это время отдалась более чем когда-либо нарядам и всяким модам. Княжна Гагарина поощряла во мне этот вкус. У нее всегда был наготове какой-нибудь совет по поводу моего наряда. И это придавало ей известное значение в моих глазах. В это время начали проникать к нам вырезки на платьях. Я заказала себе два платья: одно из белого атласа, другое из розового. сплошь полыш покрытой оборками. Как только императрица вернулась в город, я поспешила на первый же куртак надеть мое белое атласное платье с такой отделкой. Это было первое платье такого рода, которое видело Ее величество. Кроме того, я надела на себя много изумрудов и причесала всю голову в буклях. Ее величество не очень жаловала новые моды, Еще менее те, которые шли молодым женщинам, в особенности жена не любила то, что было мне к лицу. Она на меня много смотрела в этот вечер, более обыкновенного косилась из подлобья, что было всегда дурным признаком, а в галерее отвела в сторону Чеглакову, с которой долго говорила, и когда прощалась с нами перед уходом, показалась нам очень красной. Мы также удалились. Едва я успела раздеться, как вошла Чеглакова и сказала, что Ее величество нашла мое платье некрасивым и велела мне передать, чтобы я никогда больше не являлась перед ней в таком платье и с такой прической, Что, кроме того, она гневалась на меня за то, что я, будучи замужем четыре года, не имела детей. Что вина в этом была исключительно на мне. Что очевидно, у меня в телосложении был скрытый недостаток, о котором никто не знал. И что поэтому она пришлет мне побивальную бабку, чтобы меня осмотреть. Великий князь, случайно находившийся в моей комнате, был свидетелем всего этого разговора. Я ответила по поводу туалета, что последуя в точности приказаниям Ее величества. Что же касается второго пункта, то я сказала: что так как ее величество было во всем госпожа а я в ее власти то я ничего не могла противопоставить ее воле великий князь на этот раз стал на мою сторону чувствовал ли он что вина была не моя или со своей стороны он счёл себя обиженным но он резко отвечал чеглаков по поводу детей и осмотра и разговор между ними принял очень бурный характер Они высказали друг другу всевозможные горькие истины. Я тем временем плакала и дала им наговориться. Чеглакова вышла очень рассерженная и сказала, что все передаст ее величеству. Но было не так легко увидеть императрицу, и Чеглакова не так-то скоро представился этот случай. Владислава, видя мои слезы, захотела узнать их причину. Я рассказала ей обо всем, что произошло, и об оскорблении, которое мне угрожало. Владислава нашла, что этот поступок императрицы по отношению ко мне был несправедлив, и прибавила: "Как же можете вы быть виноваты в том, что у вас нет детей, тогда как вы еще девица? Императрица не может этого не знать. И Чеглакова большая дура, что передает вам такие разговоры. Ее величество должна бы обвинять своего племянника и самого себя, женив его слишком молодым. Между тем я долго спустя узнала, что граф Листок советовал императрице только тогда женить великого князя, когда ему будет 25 лет. Но императрица не последовала его совету. Владислава меня утешал И дала мне понять, что над доведет до сведения императрицы об истинном положении вещей, как она его понимала. Не знаю, что она сделала, но она не переставая ворчала сквозь зубы, что красивая прическа и балбалы, по-видимому, вызвали дурное расположение духа ее величества, и что в сущности я заслуживала сожаления, имея мужа, характер которого совсем не подходил к моему. и сётку, которую заменяла мне свекровь с очень тяжелым характером, которую кроме того раздражала одна злая женщина. Под этой злой женщиной она разумела Чеглакову, которую бронила, на чем свет стоит с тех пор, как муж ее поссорился с графом Бестужевым, другом и покровителем зятя Владиславовой. Моё положение, конечно, было не из очень веселых, Я была как бы одинока среди всей этой толпы. Однако я к этому привыкла. Благодаря чтению хороших книг и веселости, лежавшей в основе моего характера, я легко заглушала в себе сознание этого положения. Прибавьте к этому врожденное предчувствие моего будущего положения, оно постоянно давало мне мужество переносить все, что я должна была претерпевать. и выносить ежедневные с разных сторон неприятности. Уже тогда я гораздо меньше плакала, когда была одна, чем в первые годы. Я всегда особенно старалась скрывать эти слезы, в которых я себя упрекала как в слабости. Скрывала я их также потому, что я всегда считала недостойным вызывать жалость других. Если бы кто-нибудь проявил это чувство по отношению ко мне, то этого было бы достаточно, чтобы повергнуть меня в отчаяние. Я слишком уважала себя, чтобы считать заслуженной такую участь. Во время Масленицы этого года в одной из зал дворца построили по приказу императрицы театр, на котором кадеты стали представлять русские трагедии Сумарокова. Среди этих кадетов Был один, который отличился столько же своей игрой, сколько своей красивой наружностью. Его голубые глаза на выкоте бросали взгляды, способные вскружить головы немалого числа придворных дам. Сама императрица, по-видимому, занялась этой труппой и красивым трувором роль в трагедии Синаф. Ей вовсе не надоедало смотреть на представления этих трагедий. Она сама заботилась о костюмах актеров. Мы увидели, как на красивом труваре появлялись один с другим все любимые ею цвета и все наряды, которые ей нравились. Она собственноручно их румянила, и можно было видеть, как вся труппа, вся разодетая, выходила из внутренних покоев ее величества, где они костюмировались, и выходила сейчас же на сцену. За последнюю неделю Масленицы нас заставили прослушать девять трагедий. Признаюсь, мельпомена меня одолевала скукой, и я очень часто зевала. Однако я захотела узнать фамилию актеров, которые надоедали мне до смерти. Из уст Ее величества я узнала, что красивый трувор назывался Бикетовым. Он сильно понравился княжне Гагариной, которая с ним свела знакомство. Случай к тому представился очень легко, ибо во время поста под предлогом, что через реку опасно переходить, императрица велела поместить всю труппу кадетов, игравших на ее театре, в дворцовых покоях. Эти покои находились на пути, которым ходила княжна Гагарина наверх ко мне. И вот моя княжна Вся поглощена кокетничанием с этим Бикетовым, и во второй раз соперница ее императорского величества. Это была опасная игра, так как она хорошо знала, что ни одна фрейлина за одно подозрение в том, что она обратила внимание кого-нибудь из тех, которые владели минутным расположением императрицы, была с позором выгнана. Кроме того, княжна Гагарина знала, что как бы она ни была некрасива, Императрица не любила видеть ее разодетой, что ее часто бронили за ее наряд. И что ее величество питало против нее сильное неудовольствие за то, что Шувалов до своего случая чувствовал к ней настолько сильную привязанность, что даже хотел на ней жениться. В первую неделю Великого поста мы с великим князем стали говеть. Я послал Чеглакову и спросить у ее величества позволения пойти в баню в доме Чеглаковых. Замечу здесь между прочим, что не великий князь, ни я, мы не смели выходить из дому даже на прогулку без позволения императрицы. И мы бы не посмели нарушить этот установившийся обычай, не рискуя навлечь на себя гнев ее величества. Другой обычай За нарушение которого я подвергла бы себя обвинению по крайней мере в нечестии, состоял в том, чтобы сходить в баню на той неделе, когда я собиралась говеть. Во вторник вечером Чеглакова вошла в мою комнату и сказала мне в присутствии великого князя, что ее величество дозволяло мне пойти в баню. Потом она повернулась в сторону великого князя, И сказала ему, что и он хорошо бы сделал, если бы туда пошел. Он с неудовольствием выслушал это предложение и ответил, что он и не подумает это делать, что он никогда раньше в бане не был и считал посещение ее одним предрассудком, которому он не придавал никакого значения. Чеглакова возразил ему, что он пойдя туда, доставит этим удовольствие императрицы. Он ей ответил, что это неправда, и что он ничего подобного не сделает. Чеглакова разгорячилась и сказала ему, что она удивляется недостатку уважения, которую он выказывал по отношению к желаниям ее величества. Великий князь со своей стороны утверждал, что пойти в баню или не пойти, ни в чем не нарушало уважение, которым он был обязан по отношению к императрице. Он удивлялся, что она, Чеглакова осмеливалась обращаться к нему с такими речами. Если бы она была мужчиной, он сумел бы ей ответить и не стал бы выслушивать два раза такие слова. Он разумел под этим обвинение в недостатке уважения к ее величеству.